Быть или не быть – вот в чем вопрос, что доблестнее для души – сносить удары оскорбительной судьбы или вооружиться против моря зол и победить его, исчерпав разом. Умереть, уснуть не больше – И окончить сном страдание сердца, тысячи мучений, наследство тела, как не пожалеть в такого окончания? Умереть, уснуть, уснуть, быть может, грезить? Вот и затруднение. Да в этом смертном сне какие сновидения нам будут, когда буря жизни пролетит? Вот остановка. Вот для чего хотим мы влочиться лучше в долгой жизни. И кто бы перенес обиды, злобу света, Тиранов гордость, сильных оскорбления, Любви отверженной тоску, Читу законов, судей бесстыдства И презрения это Заслуги терпеливой задеяния чести. Когда покоем подарить нас может один удар, И кто понес бы это иго С проклятием слезами тяжкой жизни, Но страх, что будет там, «Там, в той безвестной стороне, откуда нет пришельцев!» Трепещет воля и тяжко заставляет нас страдать, Но не бежать к тому, что так безвестно, Ужасное сознание робкой думы, И яркий цвет могучего решения Бледнеет перед мраком размышления, И смелость быстрого порыва гибнет, И мысль не переходит в дело. Тише, милая Офелия, о нимфа! Помини грехи мои в молитвах.